Около затопленного камина расставлены кресла по возможности в живописном беспорядке, между ними маленький столик. На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны, на нём кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоварами и чаем заведует одна дама, проживающая у Марии Александровны в качестве дальней родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за 30 лет, брюнетка, свежим цветом лица и с живыми тёмно-карими глазами. Вообще не дурна собою. Она весёлого характера и большая хохотунья. Довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделывать свои делишки. У ней двое детей, где-то учатся. Ей бы очень хотелось выйти ещё раз замуж. Держится она себя довольно независимо. муж её был военный офицер